Глава восьмая. Этот день, святой, прекрасный день. Алёша всю жизнь будет помнить его. Если бы у него были деньги, он купил бы маленькое, хорошенькое колечко, вроде обручального, только с камнем, и вырезал бы на нем священное число, 23 сентября. Она подошла к нему и принесла ему цветы. — Ну вот, вы панька у нас, — сказала она. — Вам можно теперь вставать и ходить. Тем я обязан только вам, — сказал он пересохшими губами. — Почему мне? В палате никого, кроме Верцинского, не было. Верцинский лежал спиной к нему. — Почему я не могу вам этого сказать, Татьяна Николаевна? Вы на меня рассердитесь. Она ставила цветы в стакан на столике у постели и наливала воду из графина. Она нагнулась к нему. Ему сразу было видно ее покрасневшее лицо и большие серые глаза внимательно следившие за тем, чтобы не перелить воду. Пальцы, державшие графин, стали розовыми. Видна была белая шейкой, когда она нагнулась, чуть шелохнулись под серой блузкой молодые девичьи груди. От нее шел обычный запах ее тонких духов. «Ну что ж я рассержусь?» — ставя графин на столик, сказала она. «Разве вы хотите обидеть меня и скажете что-либо худое?» «Могу ли я сказать или сделать вам что-нибудь худое?» — с упреком в голосе сказал Алеша. «Думаю, что нет. Вы хороший офицер. Вы мне очень нравитесь. Если бы много, очень много было таких офицеров, как вы, мы бы победили немцев». «Мы победим, Татьяна Николаевна! Видит Бог, мы победим их!» «Противные они», — сказала Татьяна Николаевна, и лицо ее искривилось гримасой отвращения. — Но все-таки что же это такое, чего вы не могли сказать мне? — спросила она. — Я хотел вас попросить о великой милости. — Что же вы хотите? — становясь серьезной, спросила Татьяна Николаевна. Она ожидала просьбы к ней, как к великой княжне, просьбы исходатайствовать что-нибудь у государя, чего-нибудь помилования, денег, пособия, награды. Такие просьбы почти всегда бывали неисполнимы, и они огорчали. «Я очень прошу вас, дайте мне поцеловать вашу руку». Она засмеялась коротким грудным смехом и протянула руку. Алёша схватил ее обеими руками и прижал к своим губам. Горячие губы обожгли руку великой княжны, и она вся вздрогнула. Но она не отняла руки. Его горячие пальцы быстро перевернули руку, и он покрыл ладонь горячими поцелуями. «Ну, довольно», — сказала она. «Какой вы чудной!» И быстро нагнувшись, она приложила свои нежные губы к его горячему лбу и сейчас же вышла. Алёша не мог лежать больше, не мог думать, не мог молчать. Ему хотелось петь, кричать о своем счастье, ходить, прыгать, танцевать. Он встал и пошел по палате. «Верцинский! Казимир Казимирович!» — окликнул он. «Вы спите!» Острое лицо повернулось к нему, и горящий взор остановился на нем. «А, это да вы, Карпов, что такое? В чем дело?» «Я задушить вас хочу, Казимир Казимирович, вы понимаете? Я счастлив!» все чем вас и поздравляю. Только, пожалуйста, меня не трогайте. Рубцы подживать стали, ран не гноится. Казимир Казимирович, вы знаете, что такое любовь?» верцинский внимательно посмотрел на Алешу. «Да вы что, юноша, влюблены, что ли?» Алеша молча кивнул головой. Ну, значит, пропали. Юнш только дурак может любить в настоящее время. Казимир Казимирович, да и нет. Ну в самом деле, неужели вы не знаете, что такое любовь? Любовь или влюбленность, юноша. Это различать надо. Вот вы как похудели. Вы в грудь ранены. Смотрите, еще чехотку наживете. Ну, влюбленность, не все ли равно, весело сказал Алеша и сел на постель Верцинского.